Глава 4. Суббота, 24 февраля. Ты с наслаждением наблюдаешь, как иудейских младенцев вырывают из рук вопящих матерей, с теми, кто противится, римские воины, которыми ты командуешь, расправляются быстро и жестоко. Отцам, бегущим на помощь, грозят мечами, а тех, кто не подчиняется, просто рубят в куски. Крики родителей и младенцев... Звучат для тебя, как музыка. Их боль и страдания слаще амброзии. Только младенцы, которым меньше месяца, и только в этом городке к югу от Иерусалима и вокруг него отданы в твою власть. Ты хотела бы уничтожить всех детей на много миль вокруг, но предел установлен не тобой. Наконец, беспомощные вопящие младенцы свалены в кучу на лужайке в центре ближайшего поля. воины не решаются выполнить полученный приказ, ты кричишь на них и требуешь выполнения их долга. Ты вырываешь меч из рук ближайшего воина и погружаешь его в клубок крохотных рук и ног. Ты орудуешь коротким широким лезвием меча, как косой, ощущая, как она проходит через мягкую плоть и кости так же легко, как нагретый нож сквозь мягкий сыр. Там и тут поднимаются фонтанчики крови, обрызгивая тебя». От разбросанных внутренностей в холодном воздухе поднимается пар, ты хохочешь. Неважно, пусть солдаты отступят, ты с радостью закончишь дело собственными руками. А почему бы и нет? Разве ты не имеешь на это права? Разве не ты оповестила этого одрехлевшего глупца Ирода, что, по слухам, две недели назад где-то в здешней округе родился царь Иудейский? Разве не ты убедила Ирода, что лишь таким единственно верным способом он сможет впоследствии передать этот маленький уголок Вселенной в руки своих сыновей, как он мечтал? В конце концов, жажда крови захватывает и воинов, и они присоединяются к тебе в бойне. Ты отходишь в сторону и наблюдаешь за их действиями, ибо нет для тебя сладостней зрелища. чем видеть, как по твоей милости в бездну зла погружаются другие. Ты смотришь, как они рубят, рубят, рубят...» Кэрол с криком проснулась. «Кэрол, Кэрол!» — повторял Джим, обнимая ее. «Господи, что случилось?» Она лежала рядом, вся в поту, в горлу подступала тошнота. «Джим, это было ужасно!» «Это всего лишь сон, только сон!» — повторял он шепотом. пытаясь успокоить ее, но ужас не оставлял ее. Все было так реально, реально, как будто она была там. Избиение младенцев. Она лишь смутно помнила, что о нем говорилось в одном из Евангелий, почему сегодня это сказание возникло в ее подсознании. Успокоилась. Через некоторое время спросил Джим. «Да, солгала она. Наверное, это от пиццы с перцем». Раньше она не вызывала у тебя кошмаров, а теперь вот вызвала. Иди сюда, прижмись ко мне и согрейся. Она прильнула к нему. Ей стало лучше, но она не могла забыть. Рубят, рубят, рубят. Ты вся дрожишь. В следующий раз не будем есть пиццу с перцем. Но пицца здесь ни при чем, дело в чем-то другом. Она не знала, в чем именно. В последнее время ей часто снились кошмары. Обычно они были расплывчатыми, смутными. Она плохо их помнила. Оставалось лишь ощущение страха и неопределенности. Но этот... Джим вскоре задремал, но кэрл не сомкнула глаз до самого утра. Она боялась заснуть.